Глава 5 Солнце только-только подходило к зениту. Терраса, на которой проводился совет, была залита светом, а сквозь арочные окна дул сухой жаркий ветер. Из окон открывался чудесный вид на долину, усаженную апельсиновыми деревьями, а старые ветви оливковых деревьев протягивали серебряные листья прямо в белый зал. Айк наблюдал за Реей, она беседовала с Таурунгом. Правитель Лима -Ос Испытывал легкое недовольство, его жена была снова одета в мужскую одежду. Штаны из грубой ткани и кожаный жилет скрадывали женственность ее фигуры. Рия не выделялась особой красотой, а этот наряд делал ее вовсе незаметной. Ему куда больше нравилось, когда она надевала платье и закалывала темные волосы украшениями. В ту ночь в Леоре, когда Рия сбежала, а он нашел ее в парке, они стали мужем и женой. Айк нашел походного священника, и он обвенчал их прямо во дворце завоеванного города. С тех пор Рия никогда от него не убегала, но и не спешила становиться примерной супругой. Сколько раз Айк пытался представить ее с младенцем на руках, но ничего не получалось – Ну никак не вязался ее военный костюм с ролью матери. Айк заметил, что Рия обратила на него внимание. Он жестом позвал ее к себе. «Дорогая, тебе не кажется, что супруги короля не пристала ходить в одеждах простого воина?» — тихо спросил Айк, стараясь, чтобы как можно меньше людей его услышали. «Дорогой», — также тихо ответил Рия, «я ведь не только твоя жена, я еще и генерал и командую твоей стражей» как я могу командовать здоровыми мужиками, будучи в юбке? — Это поправимо, — хитро улыбаясь сказал Айк. Реев скинула брови от любопытства. — Любая жена, генерал или домохозяйка, должна думать о продлении рода, а не руководить потными мужиками. — Сейчас твоя охрана, дорогой, — это самое важное дело, обнимая мужа за плечи, — ответила она. — Вот закончим с войной, тогда и поговорим. «Так», — делом рассердился Айк, — «либо ты идешь и переодеваешься, либо я назначаю нового человека командовать охраной». Рия растерянно захлопала ресницами, но возражать не стала. «Я скоро вернусь», — коротко поклонившись, сказала она и вышла. Через некоторое время она снова появилась, одетая в желтую тогу, обшитую красным узором. Все мужские взгляды устремились на нее, — По залу пробежал восхищенный шепот. Айк удовлетворенно кивнул ей головой. Рея, не скрывая превосходства, улыбалась. «Слишком жарко, чтобы носить мужскую одежду», — тоном, не терпящим возражения, сказала она, и, подойдя к мужу, села рядом с ним. «Ну что ж», — начал Айк, — «начнем совет». Он поднялся, уперся руками в столешницу и обвел взглядом всех присутствующих. Прежде всего, я хочу отметить ваше мужество и смелость. Вы все сражались, не жалея собственных жизней, за свободу нашего города. Я особенно рад, что со мной сражался такой сильный воин, как капитан Эмилиано. На самом деле, чин капитана Марка Эмилиано был самозваным. Его детство было похоже на детство многих детей, заставших войну. В первые месяцы после нападения семью, которая приютила безродного сироту, вырезали наемники. Мальчишку спасло только то, что он пас лошадей на дальних пастбищах. Когда он вернулся, деревня уже догорела, Марка подобрал конный разъезд гвардейцев, которые отвезли его в ближайший город. Там он прибился к стае бродяг. Затем война пришла и туда. На руинах горящего города из выживших мальчишек Марка сколотил банду и ушел в леса. Собственно, эта банда и провозгласила его своим командиром. Эмилиана научился продавать военную удаль отряда и постепенно к нему со всего света стали стекаться молодые люди, желавшие испытать судьбу. Его солдаты были вымуштрованы и действовали без сбоев и промахов, как слаженный механизм. А после того, как отряд Эмилиана вывел из окружения принца янтарной страны, сохранив наследнику жизнь, Капитан снискал всеобщую славу и уважение. Считалось, что если ты имеешь дело с Марко Эмилиано, то договор будет обязательно соблюден. За эти качества его услуги стоили дорого. И именно за них генерал Симон Бориалес пригласил капитана в свое войско, которое должно было расколоть как орех славный город Лимаос. Правда, судьба распорядилась иначе. Генерал Бориалис вскоре погиб, а Марко перешел на сторону Лима-Ос и вместе с новым магом-правителем одерживал одну победу за другой. «Вы достойны большего, чем быть простым наемником», — продолжал Айк. «Хотите поступить ко мне на службу?» Марко встал и поклонился. «Сочту за честь», — ответил он. «Однако, Ваше Величество, вы должны меня понять. Я также должен позаботиться о своих людях». «Да, конечно», — поддержал Айк. «Ваши люди тоже были на высоте, я не собираюсь вас с ними разлучать». Марка снова сел за стол. «Итак, судя по последним новостям, ситуация у нас отвратительная», — объявил Айк после небольшой паузы. Все вокруг удивились, как же отвратительно, если они уже завоевали несколько городов, объединили земли и при этом не проиграли ни единого сражения. Война, разруха, а через некоторое время и голод грозят нашему новому государству. Чтобы исправить положение, нам придется как следует попотеть. Таорунг, вы отвечаете за порядок в завоеванных городах, так?» Таорунг коротко кивнул. «Вам необходимо организовать охрану от мародеров», – продолжал Айк. «Если горожане почувствуют защиту, они успокоятся и будут исправно платить налоги». Если вам потребуются дополнительные силы, вы можете распоряжаться военным гарнизоном, оставленным в Лима-Ос. Думаю, в ближайшее время на наш родной город никто напасть не осмелится. Неожиданно в зал ворвался раскрасневшийся юноша, он едва держался на ногах от усталости. Молодой воин был гонцом, он часто дышал, и глаза его были чуть на выкоте. Шатаясь, гонец подошел к правителю, упал на одно колено и протянул свиток. Айк принял послание и сделал жест охране у дверей «накормить, напоить, дать отдохнуть». Аккуратно поддерживая гонца под руки, стража вывела его из зала, Айк взломал сургучную печать и прочитал письмо. По мере прочтения его лицо становилось все мрачнее и мрачнее. Тем не менее, закончив читать, он отложил бумагу и продолжил. «Купцам не чинить препятствий в торговле. Чем больше их на базарах и в лавках, тем больше денег в казне». Следующее касается наемных сил. Деревни разрушены, и сеять хлеб некому, а если есть кому-то, обязательно найдутся те, кто разграбит весь урожай. Потому я издаю указ. Писарь заскрипел пером по пергаменту еще быстрее. Смертная казнь любому, кто позарится на урожай, либо на жизнь крестьянина. Также мужчинам в селах разрешается собираться в ополчение для защиты скота, полей и деревень. Указ немедленно разослать глашатаями во все уголки королевства. Писарь уложил на стол перед правителем пергамент, аккуратно разгладив уголки. Айк пробежал глазами получившийся текст, удовлетворенно кивнув головой. Он расписался и оставил оттиск королевского перстня. Один из чиновников взял пергамент с указом и, сорвавшийся с места, исчез в дверях. — А где же наш казначей? — вдруг поинтересовался Айк. «Так ведь нет его», — просто ответила Рия, стоявшая рядом. «Как нет?» — удивился Айк. «Бежал он, ваше величество, сразу же после того, как принца Етепа убили. Кто же тогда за казной смотрит?» «Я и смотрю», — сказала гордостью Рия. «Сколько казна от войны дохода получила?» «Не знаю, сколько дохода», — ответила Рия с достоинством, «но это можно посчитать, потому что все подводы с золотом были доставлены в Лимаос в целости и сохранности». «Замечательно», — уже спокойнее произнес Айк. «Тогда пусть этим займется Топаль. Он у нас и так сидит без дела. Вот пусть не только охраняет Лимаос от шпионов, но и считает деньги. И напоследок, думаю, стоит нам здесь пир устроить. Пригласим в гости знатных господ из покоренных городов. Людям немного денег раздадим. Хватит пока войны, пора заняться дипломатией». Айк закончил совет, — так и не рассказав никому, что же было в письме, которое с такой спешкой доставил гонец. Когда все разошлись, Рия взяла мужа за руку. «Что за послание?» — спросила она и бросила любопытный взгляд на свиток, лежащий на столе. «Отчет», — сухо ответил Айк. «И о чем?» — настаивала на продолжении Рия. «О тайном собрании оставшихся правителей свободных городов». «Я так и буду из тебя выуживать каждую деталь», — рассердилась воительница. «Похоже, они все сошли с ума». Айк поймал руку жены и поцеловал ее в ладонь. «Тоже собираются пойти на нас войной, будто им нынешнего урока недостаточно». «Пусть идут», — равнодушно пожав плечами, усмехнулась Рия. «Мы и их побьем, а города Клима-Ос присоединим». «Нет, моя дорогая», — сказал Айк. «Хватит с нас войны». Рия освободила руку и отошла к окну. «Мы не можем себе этого позволить», — серьезно сказала она. «Не забывай, каким путем мы пришли к власти». «Почему же?» «Я помню», — отозвался Айк. «И хочу напомнить, что это была твоя идея». Они ненадолго замолчали, у каждого перед глазами промелькнули события тех дней. Айк, выброшенный порталом в Лима-Ос и по случайности засветивший свою магию, был немедленно взят в оборот местным подпольем. Он даже не сопротивлялся. К тому времени он был так утомлен борьбой, что чувствовал себя пешкой в чужих разборках. Ему казалось, что жители всего мира вдруг решили явить свою низкую сущность. Алавантары боролись против духов, аалы против дааров, хранители против господина древности, а дорсы против тех же хранителей. И на фоне этого шла война между Лорандией и Северной империей. Еще была смута в родной Нардении, и все беспокоились по поводу нового города в Магнисии, где заправлял мятежный рыцарь Сирджам со своими людьми. Хаос, творившийся вокруг, лишил Айка воли, и он был готов на что угодно, лишь бы на время его оставили в покое. И тут появилась Рия, женщина-воин. Она пришла и спасла его, а заодно посадила на трон. На трон? Впрочем, для любящей женщины это сущие мелочи. «Я всегда говорил, что из сына-грыбовщика получится не самый лучший король», — грустно сказал Айк, подходя к Рии. Он обнял ее и тихо на ушко сказал «Пойдем к воде, жарищ стоит невыносимая». «Темновато», — осторожно произнес Эймс. восхищаясь твоей осторожностью и умением подбирать слова». Было слышно, что Эйя усмехается. «Да тут хоть глаз кали. Даральд. «Я тут». У меня сильно кружилась голова, я никак не мог отойти от видения про Айка. «Подождите, я сейчас что-нибудь придумаю. Все тут?» «Все-все», — успокоил Эймс. «Ты не дергайся, устал, поди. Есть немного». «Солдат?» — голос сержанта приобрел прежнюю твердость. «Да, господин сержант», — гаркнуло сразу с нескольких сторон, потому как гулко прозвучали голоса, я понял, что мы находимся в пещере или каком-то подземелье. Труд, кремень, кресало, надеюсь, никто не потерял? Никак нет. Тогда тот, у кого есть копейное древко или какая другая палка, организуйте факел. Что обязательно нужно ждать моего приказа? А гадите вы сами или тоже ждете, когда я прикажу? Дерьмоеды! Зас... Сержант, перебил разошедшего сержанта Эйо. С нами дамы. Хм, Эймс смущенно кашлянул. Извините, девушки, служба, она, делала такое грубое. Ничего, ничего, холодно, ответила Уля. Нам не привыкать. В темноте защелкали крисала, потом вспыхнул огонек, за ним второй. Через минуту я уже держал в руке факел. Помещение, в которое нас переместил портал, более всего походило на подвал. Это была большая комната со сводчатым потолком. На какой-то миг я испугался, что мы снова оказались в катакомбах Великой крепости, но вскоре увидел, что стены не вырублены в камни скалы, а выложены из кирпича. Титаническая, огромная работа. Каждый камешек подогнан один к другому так, что не видны щели между ними. К тому же многие кирпичи были украшены затейливой резьбой, которая повторяла один и тот же сложный орнамент из переплетающихся змей и диковинных зверей. Присмотревшись внимательно, я понял, что это не просто украшение. Тонкая резьба легко складывалась в буквы, но виделось это только с определенного расстояния, если встать на нужное место рукотворной пещеры. Хитроумная задумка неведомых строителей выяснилась случайно. Обследуя зал, я оступился и упал. На пыльных каменных плитах я увидел то, что не бросалось в глаза сразу — Небольшие углубления, будто бы тут многие и многие десятилетия стояли люди. И от этого невозможного человеческого усердия и упрямства твердый камень поддался и стерся. Осторожно, мало ли ловушек в старых подземельях, я поднялся и наступил в углубление ногой. В тот же миг разрозненные рисунки на стенах слились в слова». Я перешел на другое место, и текст распался, но на его месте возник новый и так далее. Таких мест было около десяти. Смысл надписи я не понимал, но символы и то, как они складывались в слова, вернули меня в скрытые города хранителей. Похоже, это была их работа. А стало быть и помещение, куда мы попали, тоже принадлежало хранителям. Мне кажется, мы в Древнем городе, объявил я. Ух ты, вот... «Так занесло», — протянул Эймс. «А ты знаешь, в каком?» Я пожал плечами. «Хотелось бы оказаться в Рамдире», — заметил Эйя. «Может быть, это он и есть?» — предположил Эжан. Я снова пожал плечами. «Нам надо выбираться, пока еще горят факелы». Из зала шел единственный выход, который вел в длинный и довольно узкий коридор. Изредка от него уходили в сторону другие коридоры, но все они скоро приводили в тупик. Только два были равны по высоте главному и не упирались в стену после сотни шагов. Эти два коридора Эймс отметил углем, и мы пошли дальше. Где-то через час плутаний, который показался бесконечным, мы пришли в еще один зал. Раньше здесь тоже был портал, но сейчас от каменной колонны Остались только мелкие обломки, разлетевшиеся по всему полу, будто от сильного и неведомо, чем вызванного взрыва. Резьба на стенах в этом помещении оказалась испорчена, частично сколота, частично будто бы подправлена чьим-то неумелым резцом. Оттого буквы уже не складывались в слова, а слова в куски текста. Комната была разрушена намеренно. Пришлось вернуться к одному из помеченных углем коридоров. Мы выбрали тот туннель, что был более широким. Почти сразу почувствовалось дуновение свежего воздуха. Мы прибавили шаг. Стены тут тоже были украшены резьбой, как и в большом зале, но здешняя резьба никак не желала складываться в слова, как бы я ни старался. Иногда мне начинало казаться, что я уже видел эти символы, но стоило остановиться, как картинка разрушалась, и передо мной были только переплетающиеся змеи и животные. Я злился, ругался, пытался снова понять смысл знаков и разобраться, для чего они. Я так увлекся, что даже не заметил, как впереди показался свет. Солдаты поспешно затушили факелы и вытащили мечи. Эймс двинулся первым. Мы осторожно пошли следом. И не зря. У выхода от стен вдруг отделились человеческие фигуры. В неярком свете, падающем из проема выхода, я без труда признал в незнакомцах нордов. Мы приготовились драться, но норды не наступали, они молча стояли и смотрели на нас, а мы на них. Потом вперед вышел высокий человек в кожаной рубахе, накинутый на простеганную плотную куртку. На руках у него были наручи из толстой кожи, а голову прикрывал простой шлем. За поясом торчал топор, любимое оружие дикарей, но в руке он, к моему удивлению, сжимал длинный меч. «Кто есть?» — голос Норда был глух и слегка сипловат, чем напоминал голос Эймса. Такие голоса бывают у тех, кто привык командовать людьми, кричать на солдат, выкрикивать приказания в бою. «Скорее всего, вождь или главный охотник», — подумал я. «А кто спрашивает?» — весьма дерзко ответил Эймс. «Хунгард», — ответил Норд. Имя показалось мне знакомым, но я никак не мог вспомнить, где я его раньше слышал. «Ты говоришь на северном наречии?» – удивился Эймс. «И ты говорить?» «Тоже верно», – согласился сержант. «Меня зовут Эймс Олинс, я слуга Сира Ловала из провинции Пуно. Это в Нардении, со мной мой отряд». «Как быть здесь?» – оборвал Норд. «По туннелю пришли», – ответил несложно сержант. «Зачем ходить под земля?» «Поверь, не по собственному желанию от врагов спасаемся», — не стал врать сержант. «Кто враг?» «Чираги», — вдруг подала голос Уля. Она вышла вперед и повторила уже более уверенно. «Нас преследуют люди чераги, Они наши враги». Хунгард с сомнением посмотрел на рыжую девушку. «Чираги, а?» «Правда говорить, красный скин?» — прищурился он. Уля вспыхнула и сжала кулаки. Я услышал, как скрипнули ее зубы. Она говорит правду, и она не скин, спокойно ответил Эймс. Угу, промычал Норд немного виновато. Отметьте лицо скин. Уля отвернулась, только сейчас я понял смысл тех рисунков на лбу сестры, которые она тщательно прикрывала волосами. Метка раба, Норд, знающий обычаи, мигом разглядел их. Это в прошлом, со сдерживаемой яростью сказала Уля. Хунгард кивнул. Скин, не надо бояться. У нас нет Скин. У нас Скин и Норт один вместе. Норт сложил ладони вместе и потряс ими в воздухе. Странно, подумалось мне, прямо как у Фуркерс. Неужели другие племена переняли странное нововведение? Чераги враг вам, чераги враг нам. Продолжил Норт. Убирать оружие, ходить вместе. Норд указал нам куда-то за спину. Эймс обернулся, посмотрел на нас. Ох, не нравится мне это, сказал Эйо. Не чувствую я себя уверенно без клинка. Мне тоже не нравится, согласился сержант. Но еще одну хорошую драку мы просто не выдержим. Предлагаю рискнуть. Эймс покосился на меня. Я вздохнул, вышел вперед и положил меч на землю. За мной последовали остальные. Последним пошел сержант. «В конце концов, у меня всегда остается нож в сапоге», — буркнул он, проходя мимо. «Надеюсь, он не понадобится», — так же тихо ответил я.